Глава 14. Аркенус. Целители практически всю ночь боролись за жизнь принцессы, пытаясь понять, что с ней происходит, и почему она испытывает кошмарные боли. Мне пришлось не единожды влить в нее свою силу, чтобы облегчить мучение. А ради чего я это делал, так и не смог признаться даже сам себе. Это ведь дочь Ваенгов, самовлюбленная компризная принцесса, с пелёнок, грезившая стать королевой не понимая, что она абсолютно пустая внутри. В ее состоянии виноват кто угодно, но не я. Моя совесть чиста при любом исходе. И тем не менее, цедя сквозь зубы ругательства, снова и снова служил проводником для целительской магии. Ближе к рассвету только оставил ее на попечение других магов и ушел к себе в надежде поспать еще несколько часов. Но как только закрыл глаза, в памяти возникли образы прошлого заставляя переживать мой самый страшный кошмар снова и снова, в который раз испытывать ту всепоглощающую ненависть, жажду мести и отчаяния. Не могу точно сказать, сколько я спал, но в какой-то момент понял, что просто не вынесу больше, и рывком поднялся. Выбор, куда идти, даже не стоял. За окном мир только-только окрасился рассветными лучами, когда я вышел из портала в спальне Шантара. Небольшой пульсар, Взорвавшаяся над его ложем, помог проснуться и другу, и двум девицам в его кровати. Последние, с громким испуганным визгом, поспешили покинуть комнату Нага. «Ну ты и сволочь!» — с чувством выдал он, погасив активированное было защитное заклинание. «И тебе доброе утро!» — махнул ему рукой и завалился с ногами на небольшой диванчик. поерзов вытащил из-под спины чей-то забытый корсет. На всякий случай прикинул на глаз. «Для друга размерчик маловат. Можно спокойно и дальше заваливаться в спальню, не боясь за свою психику». «С чем пожаловал?» — вздохнул Шантар, сцеживая зевок в кулак. Подозревая, в данный момент он меня едва ли не ненавидел. Тем не менее, уже сполз с кровати и даже принялся неспешно одеваться. Ночью на нижних этажах видели нежить. Отозвался задумчиво, пялись в потолок, где в красках были изображены обнаженные девушки и мужчины, переплетенные в объятиях «Шпаргалка, что ли? На случай, если вдруг ночью забудет, что делать дальше?» Шантар вырыгался, выронив пояс туники, с глухим стуком брякнувшийся на мраморный пол. «Какая классификация? Сколько жертв?» Бросил он отрывисто, мгновенно посерьезнев. «Классификация неизвестная. Жертв нет», — отозвался я, — продолжая рассматривать занятные картинки на потолке. Друг повторно выронил пояс. Вырыгавшись, подобрал его и, наконец-то, повязал поверх туники. Тогда с чего взяли что нежить? Да и откуда бы ей взяться? Меня тоже интересует этот вопрос. Но послушник, на которого будто бы было совершено нападение, твердит, что на него бросилось что-то большое, голодное, злобно рычащее. Повалило на пол — и принялось срывать одежду, намереваясь сожрать. «Может, он просто уснул?» Парень был перепуган едва ли не до седых волос. И его напарник подтвердил это. Видел, как на него из темноты метнулось что-то большое в светлом развивающемся тряпье, что-то выло. А после видел, как оно склонилось над шеей потерявшего сознание друга. «Вы думали, покрывая друг друга?» усомнился Шантар, вызывая артефактом слугу я подождал пока друг сделает заказ на завтрак и только тогда продолжил не похоже сначала появился заикающийся напарник орущий о нежити только потом нашли второго послушника по-прежнему пребывавшего без сознания опрашивали их по отдельности но описание нежити примерно совпадало и наличествовала еще одна деталь вместо ступней у твари были две оскаленные морды но были ли ее продолжением Или она зачем-то натянула на ноги, тушки монстров поменьше, неизвестно. Тем не менее, на послушнике лишь несколько синяков и царапин от падения. Других жертв нет, а нежить больше никто не видел. Закончил я со вздохом. От того, что я пересказал весь этот бред вслух, менее бредовой ситуации выглядеть не стало. Так понимаю, об этих послушниках мы больше никогда не услышим как и об ответственном за безопасность дворца, осторожно уточнил Шантар, зная мой нрав. «Да нет, мне было как-то не до них. Разберись сегодня с ними, хорошо? Выясни, кто прав, кто не прав, что там произошло. Назначь наказание виновным». «И чем ты таким был занят?» Друг недоверчиво уставился на меня. «Ничем, а кем?» «Принцессой». «Не поверишь, всю ночь помогал лечить ее в целительском крыле» хмыкнул, покачав головой. «В это мне сейчас верилось еще меньше, чем в байку о разгуливающей по замку мирной неголодной нежити». «Шутишь? Это что за ритуал такой, что нужно столько времени восстанавливаться?» «А я здесь вовсе ни при чем». И пересказал другу все, начиная с эффектного появления принцессы в ритуальном зале, заканчивая обнаружением ее в том же ритуальном зале. «Что скажешь?» поинтересовался значительно позже, «Когда нам уже принесли завтрак?» «Скажу, что хочу увидеть эту принцессу», — хмыкнул он. Некоторое время мы еще обсуждали насущные дела, а когда я все же решил проведать принцессу в больничном крыле, ее там не оказалось. От вспышки неконтролируемой злости некоторая часть моей магии вырвалась наружу, разметав там все вокруг. Я же телепортировался к начальнику охраны, грозясь всеми бедами, если он не найдет девушку в течение часа. Степень моей ярости достигла того предела, после которого уже летели головы, когда ко мне по мысли связи постучался Шантар. «Что?» — вызверился я. «Бушуешь?» В его мыслях присутствовал едва сдерживаемый смех, что заставило меня насторожиться. Наго сложно было назвать шутником. Что у него там происходит? Что тебе известно? Твоя принцесса-брюнетка в светло-сиреневом платье с прозрачным подолом? Да. «Ты её нашёл?» Я испытал одновременное облегчение и подозрение. «Где они встретились?» «Только ли встретились?» «При каких обстоятельствах?» Нашел, Не беспокойся. Подходи минут через сорок в мой кабинет. Кстати, не нежить можешь не искать. ее нет». И вновь мысль речь сопровождала волна веселья. «Как нет?» «И почему не сейчас?» Я даже споткнулся на ходу от такого заявления. «Говорю тебе, нет». «Потом сам все поймешь. Девочка голодная. Ты изверг, даже не додумался покормить ее. Она бедная, вынуждена была ночью сама отправляться на промысел». Выдал Шантар совсем непонятную фразу и в конце даже хрюкнул от смеха. «В общем, подходи, сам все увидишь». Следующие полчаса я место себе не находил от сотни предположений, но все они казались бессмысленными и нелогичными. Знал бы я, что реальность окажется еще бредовее. «Ты там?» «Давай, приходи к нам. Только умоляю, не через портал. Войди через дверь. Уверяю, ты не пожалеешь об этом». Раздался голос Нага у меня в голове. Сказать, что меня это удивило, — это не сказать ничего. Но Шантару я привык доверять безоговорочно. Да и заинтриговал, в конце концов. Теряясь в догадках, открыл портал в коридор и через пару секунд уже толкнул дверь в его кабинет, чтобы сразу же наткнуться на восторженное. «Вау! Эльф! Настоящий!» «Да что за ерунда тут происходит?» Первые несколько мгновений я просто стоял на месте, не в силах поверить, что все это происходило на самом деле. Принцесса жизнерадостно настаивала на том, чтобы потрогать мои уши. «Какого демона?» Мелькнула мысль, что это какой-то глупый и неуместный розыгрыш или попытка соблазнить меня. Тогда такой расклад хоть немного вписывался в то, Что знала о принцессе? Желая проверить догадку, даже немного подыграл ей. Был практически уверен, что знаю, как она поступит дальше. Но девушка предложила потрогать хвост моего друга и советника в обмен на разрешение коснуться моих ушей. «Спокойно. Просто расслабься и наслаждайся происходящим», — Донесся смеющийся голос Шантара по мысли речи, когда я уже готов был вспылить и призвать этих двоих к ответу. «Это ты все подстроил?» Смеешься? У меня бы и фантазии не хватило. Она действительно такая. Я тебя прошу. Подожди. И просто присмотрись к ней. Интересно, каким выводом придешь? И дай ей уже потрогать свои уши. С тебя не убудет. Не оторвет же в самом деле». Добавил он. Правда, последняя фраза звучала уже не так уверенно. «Ладно. Это всего лишь прикосновение безоружной девушки под присмотром моего друга. Лучше не комментировать вслух». А то звучит даже хуже, чем представлялось изначально. И на фоне всего этого обсуждения методов утепления моего замка. Дурдом. Что за ритуал ты вчера провел? Шантар вновь воспользовался мыслеречью, с явным наслаждением наблюдая, как принцесса деловито ощупывает и едва ли не пробует на вкус мое ухо. А что? Да ничего. Просто она упоминала, что ты его не закончил. Я закончил. Прервал его наслаждаясь нежными поглаживаниями. Если бы еще от переизбытка эмоций не дергала за ухо, цены бы ей не было. Угу. И еще она почему-то уверена, что ты ее прикончишь, только страха по этому поводу, кажется, не испытывает. Скорее надеется на это. А это уже интересно. На то, что готова к смерти, девушка никак не тянула. Тем не менее, я прекрасно помнил, как она вчера возмущалась, что ее не убили на алтаре. «Следовательно. Думаешь, Ваенги дали ей какую-то конкретную установку на это, чтобы точно не сбежала или легла на алтарь добровольно?» «Это вполне в их духе. Если уж отдали свою дочь на откуп, то почему бы не прицепить к ней какую-то гадость, чисто для подстраховки?» Все может быть. Возможно, какое-то отсроченное проклятие, из-за которого её и пришлось спасать ночью. Я не целитель и не малефик. У меня не спрашивай». Так. Просто строю предположения. По лицу Шантара пробежала тень беспокойства, но он тут же улыбнулся, как только девушка стрельнула в его сторону задумчивым взглядом. «Я тебя понял. Принцессу проверят. В ее поведении слишком много странностей». «Когда мы пойдем к вашему властелину? Или вы пока заняты? Можете просто мне сказать, куда идти. Как-нибудь дойду», — попросила девушка, отпустив мое многострадальное ухо. А до меня только сейчас дошло, что больше всего смущало в нашем с ней разговоре с самого начала. Она понятия не имела, кто я. Всмотрелся в нее пристальнее, отмечая каждую мельчайшую черточку лица, каждую родинку, каждую едва заметную мимическую морщинку от частых улыбок. Мне не раз приходилось встречаться с принцессой Рисуэлой на торжественных встречах. Я знал, как она выглядит, и не мог ошибиться, да и готов поклясться. Голос тот же. Вот только сейчас он звучал более звонко, а сама манера говорить претерпела кардинальные изменения. Но поменялось не только это. Я не знал ни одного заклинания, что могло бы настолько изменить характер человека. Принцесса стала жизнерадостнее, непосредственнее, в ее глазах светилась жажда приключений, а неожиданные выводы ставили в тупик. И все же внешне это была она. Кажется... Я по-новому взглянул на ее длинные волосы. Если присмотреться, было заметно, что с одной стороны они чуть короче, буквально на пару сантиметров, будто их даже не остригли, а подпалили слегка. У Рисуэлы же каждый волосок знал свое место, и мимических морщинок в уголках глаз от частого смеха у принцессы точно не могло быть, как и белесого кривоватого шрама на запястье, который, судя по виду, был получен еще в далеком детстве. «Это ведь не принцесса Рисуэла, я верно понял». Уточнил практически спокойно, испытав нечто сродни облегчению, что хоть что-то станет вскоре понятно. Как же я ошибался. «Ты мне скажи. Я видел ту малолетнюю стерву лишь раз или два, и то издали. Но да, гложат меня смутные сомнения. И кто же это? Вот у нее и спроси». А потом мне нагло заявили, что это она, принцесса Си. Ей что, даже не сказали, как зовут настоящую принцессу, надеялись, что убью несчастную до того, как ей позволят слово сказать. Чем же ее запугали? Тут же вспомнилось, с каким рвением она неслась к алтарю в ритуальном зале. Нет, но запуганную девушка точно не походила. Тогда что ей пообещали? Шантар, покинь нас, скомандовал мысленно. Девушка как раз снова завела всю ту же речь о сквозняках в коридорах. Дались они ей будто больше обсудить нечего арк ты же ее не убьешь пообещай сначала разобраться с причинами побудившими ее поступить подобным образом прежде чем предпримешь какое либо решение на ее счет внезапно попросил друг бросив на девушку обеспокоенный взгляд и когда ты стал таким жалостливым не то чтобы у меня в планах было заняться умервшлением одной конкретной особы в порванном платье но хотелось прояснить все до конца Я назвал ее своим другом. Час от часу не легче. Да когда она успела-то? Посмотрим. Иди. Подспудно я ожидал, что как только за шантаром закроется дверь, поведение девушки изменится. Но она спокойненько устроилась в кресле и с задумчивым видом принялась катать в ладонях яблоко. Кто же ты? так кто добровольно легла на алтарь, довела едва ли не до заикания двоих послушников переполошила весь замок, заставила меня потратить силы на исцеление, умудрилась стать другом Нагу, и все это меньше, чем за сутки. Я уж молчу о том, что последствия проведенного ритуала почему-то не исчезли. Более того, кажется, пошло отторжение. Просто замечательно. Поймав себя на мысли, что девчонка меня откровенно забавляет, заставил себя собраться и задать самый важный вопрос. Кто же она? Вот только вместо признания на меня сначала наставили довольно тупой нож для фруктов, после чего попросили им же прирезать. Вот уж чего я точно не ожидал. «Да что там Вайенги с ней сделали, что несчастная настаивает на собственном убийстве? Я же обещал, что не причиню тебе вреда. Не надо бояться». Постарался произнести как можно мягче, столикой сочувствие в голосе. Она тут же распахнула глаза и уставилась на меня в изумлении. Когда это ты пообещать успел? возмутилась девушка. Перед тем, как перенести рисунок на ключицу, подсказала услужливо, покрутив в руках нож. Несмотря на ситуацию, я с трудом сдерживала улыбку. Откуда же ты взялась такая? То не считается. Я не расслышала. Ты не соображал, что говоришь. Не знал еще, что я не принцесса. И вообще, тебя не учили ответственнее относиться к обещаниям. «Радуйся, что я такая добрая и бескорыстная, не воспользовалась. А теперь все, Давай, кали», — заявила она непреклонным тоном и шагнула ко мне. Крепко сжав моей же руке нож, приставила к своей груди с левой стороны. Мне пришлось приложить усилия, чтобы чуть отодвинуть остриё и не ранить нежную кожу. Девушка же словно не заметила этого, глядя мне прямо в глаза. «Сюда, резко и быстро. Давай же, тёмный властелин» я в тебя верю шепнула она и на ее губах на миг промелькнула грустная улыбка отразившаяся в ее бездонных серых глазах